Демиург Мазукта расстелил на столе игровое поле, расставил фигурки и взял в руки кубик. — Ну, начинаем? — Начинаем, — охотно согласился Демиург Шамбамбукли. — Бросай. Мазукта бросил кубик и довольно хмыкнул. — Ага, я играю белыми, а ты черными. — Ну вот, — расстроился Шамбамбукли. — Я тоже хочу белыми. — Да ты что? — рассмеялся Мазукта. — Добро должно быть с кулаками. — Во! Он сжал пальцы. А у тебя разве кулаки? Нет уж, жеребий есть жеребий. Играй за мировое зло. Ну ладно, согласился Шамбамбукли. Значит, мои фигуры эти? Воры, убийцы, насильники и прочее Да. А мои священники, судьи, учителя, врачи и исполнительная власть? Начали. Демиурги одновременно склонились над столом и принялись деловито передвигать фигурки. «Стоп!» — сказал через некоторое время Мазукта. «Ты как играешь?» «А что?» «Вон тот твой ублюдок! Что он делает со старушкой?» «Переводит через дорогу». «Ты с ума сошел! Он же насильник! Отрицательный тип!» «А отрицательным типом нельзя переводить старушек через дорогу?» «Нельзя. Почему?» Мазукта задумался. «Нельзя и все. Это доброе дело, а ты играешь за зло!» «Минутку!» — Шамбамбукли поднял руку. «Если мои фигуры станут совершать только плохие дела, их же никто любить не будет!» «Разумеется. Их должны бояться, а не любить!» «Нет!» — Шамбамбукли решительно помотал головой. «Я так не согласен. Если с ними никто не захочет водиться, то все же переметнутся на сторону белых, и тогда я проиграл!» «Почему у меня мировое зло никогда не проигрывает?» — парировал Мазукта. Не. «Не знаю. А что я делаю не так?» Ты все делаешь не так. Шпионы у тебя предотвращают войну, бандиты грабят богатых и раздают деньги бедным, насильники, но эти вообще действуют только по любви и по взаимному согласию. Я, конечно, понимаю, что цель оправдывает средства, но не любые же средства. — Ну, давай поменяемся, — предложил Шамбамбукли. — Раз ты так все хорошо знаешь, возьми себе черных, а я продолжу за белых. — Ладно уж, продолжай. Давай я тебе растолкую, что уже успел сделать. Смотри. Вот эта инквизиция, она предотвращает уклонение фигур в сторону зла. Это святое воинство, которому поручено обращать черных в белую веру. Это образовательная система, которая уничтожает в зародыши любые хромольные идеи, чтобы даже мысли такой переметнуться не было. Это лагеря, куда изолируются неисправимые элементы. Всех ведь не сожжешь, правда? Э, — Ну ладно, ты пока занимайся белыми, а я буду исправлять то, что ты уже натворил. — Да, — сглотнул Шамбамбукли, — тут, безусловно, нужно многое исправлять.